Глава 26. За тебя, Ника, за милую хозяйку маленького отеля на Санторини. Руслан поднимает свой бокал. А небо над нами пылает волшебными красками заката. Пусть у тебя всё получится. Мы ужинаем на свежем воздухе на берегу. Так непривычно видеть море не с высоты террасы, а в нескольких метрах от нашего столика. За лифом Удибей находится прямо поды И чтобы попасть сюда, нам пришлось преодолеть сотни ступеней. Полоска каменистого пляжа тут совсем узкая и зажата между морем и отвесной скалой на вершине которой раскинулась ия. Ресторан, куда привёл меня Руслан, небольшой и колоритный. На верёвке у входа развешаны пойманные осминоги, а свежую рыбу можно выбрать с прилавка, усыпанного льдом. Я доверила выбор Руслану, И нам принесли огромную дораду, приготовленную на гриле в фольге с греческими травами и лимоном. Такую вкусную рыбу я не ела даже у старичка Одиссея. А может, всё дело в компании Руслана. Он веселит меня историями о своей работе гида, и я беззаботно хохочу, на время забыв обо всех заботах с отелем. Мы говорим с ним на одном языке, между нами нет непонимания из-за греческого барьера. Мы выросли на одних книгах и фильмах Когда Руслан начинает крылатую фразу из советского кино, я заканчиваю её, и мы покатываемся со смеху, вспоминая следующую за этим сцену. Давно мне не было так легко и радостно. Рядом с нами в воде качаются разноцветные рыбацкие лодки, тихо плещется море, разбиваясь о каменный берег. А когда солнце касается краешка моря, мы умолкаем и просто смотрим, как оно постепенно скатывается за горизонт. А небо раскрашивают то в цвета розового и золотого. Это самый прекрасный закат, говорит Руслан. И я с ним согласна. Хотя с террасы бабушкиного отеля открываются головокружительные виды здесь на берегу моря, мы как будто оказываемся в самом центре розового заката, а тихий плеск волн умиротворяет и навевает покой. А сколько всего ты их видел на Санторини? спрашиваю я, ожидая услышать в ответ 30 или даже 100, ведь Руслан живёт в Греции дольше, чем я. Это третий. Всего лишь, удивляюсь я. Обычно я приезжаю с дневными экскурсиями, и перед закатом мы уже отплываем на пароме обратно на Крит. Так что спасибо тебе за этот прекрасный вечер. Он пополнит мою копилку самых ярких впечатлений. Это тебе спасибо за помощь. Скажи, всё-таки сколько я тебе должна за работу? Начинаю я, но Руслан меня перебивает, не думая об этом. "Ну как же?" возражаю я. "Эксплуатирую тебя в твой выходной. Это лучший выходной за всё время". Твёрдо отвечает он. "А когда я протестующе открываю рот, перебивает: "Друзьям помогают просто так, верно? А мы с тобой друзья?" спрашиваю я, чувствую укол разочарования. Ну, конечно. Руслан улыбается, а я отворачиваюсь к морю, чтобы скрыть смятение. Мне казалось, что этот день, проведённый вместе с Близель нас, и Руслан испытывает ко мне интерес как к девушке. Но я для него только друг. Будь я парнем, Руслан также помог мне покрасить стены, травил байки и заставлял смеяться. Наверняка у него есть девушка, а может даже не одна. А каждый день новое из числа тех разряженных туристов, в летящих платьях на высоких каблуках, которые так настойчиво пытаются привлечь внимание красивого и обаятельного гида. Влюбиться в Руслана всё равно что влюбиться в звезду. Позволь хотя бы заплатить за ужин. Прошу Янну. Руслан решительно отметает моё предложение и рассчитывается сам. Подниматься обратно после сытного ужина тяжело. Я еле плетусь, а Руслан бодро шагает, даже не запыхавшись. Ты, наверное, из спорта не вылезаешь, бурчу я, когда мы останавливаемся на отдых по моей просьбе. Ага, у меня каждый день фитнес, ухмыляется он, то вверх, то вниз с группой туристов. Высоко над нами сияют огоньки и на фоне темнеющего неба, а ещё выше зажигаются звёзды. Не ужасно хочется, чтобы Руслан меня поцеловал. Поцелуй стал бы прекрасным завершением такого романтического вечера. Но Руслан спрашивает: "Ну что, идём?" Я киваю и отворачиваюсь, чтобы скрыть разочарование, поднимаясь по ступеньям, а его шаги звучат у меня за спиной. Когда мы наконец возбираемся на главную улочку, и я выжата как лимон, а Руслан бодро шагает рядом, нисколько не уставший. Мы возвращаемся в отель, и я провожу Руслана в дом бабушки. волнуюсь, отпирая дверь, ведь я ещё ни разу не приводила сюда гостей. Первое, что видит Руслан, переступая порог, это портрет Афины, висящий напротив двери. Это и есть твоя бабушка. Он с почтением рассматривает фото и слегка склоняет голову, будто в знак приветствия. Да, это Афина. Она выглядит как женщина, которая прожила счастливую жизнь, замечает Руслан. Она любила свой отель. и любила моего деда они прожили вместе больше 50 лет Руслан оглядывая такие круглые потолки и помещения, которые уходят в глубь скалы. Ух ты, это же дом-пещера? восторженно восклицает он. Я про такие слышал, но бывать внутри не приходилось. Можно посмотреть. Конечно. Руслан проходит в спальню за занавесками, а я остаюсь в гостиной. Как-то неловко следовать за ним. А когда он возвращается, указываю ему на узкий диванчик у стены. Я постелю тебе здесь. Если хочешь, можешь принять душ. Пока он плещется в ванной, стелю ему постель, стараясь не думать о его обнажённом теле и кубиках пресса, по которым стекают капли воды. Да что со мной такое? Даже Стефанас не вызывал у меня таких непристойных фантазий. Может, я перегрелась на солнце за сегодняшний день? Руслан возвращается. Я слышу, как шлёпают по плитке его босые ноги, оборачиваюсь и сглатываю. На нём всё те же серые штаны, в которых он красил стены, но он голый по пояс, и я вижу те самые кубики, которые представляла, поднимая взгляд выше, чтобы не слишком на них пялиться, но упираюсь в тёмные ореолы сосков и чувствую непреодолимое желание обвести вокруг них языком. Знаю, выгляжу смешно. Фокерт Русланы, я сразу не понимаю, о чём он. Смешно. Да он такой саксопельный, что у меня просто сносит крышу. Загормаечка. Доносится до меня весёлый голос Русланы. Я ведь предупреждал. Да, такое нечасто увидишь. Я изображаю смешок. Только сейчас замечаю, что на его шикарном спортивном теле Действительно появился загар по контуру футболки. Смогла и крок поворота, то загорелые руки ниже плеч, а грудь и живот совсем белые, и их покрывают светлые волоски. Руслан достаёт из рюкзака сменную белую футболку и надевает, а я с трудом сдерживаю разочарованный вздох. Надо же, какой предусмотрительный. А я уж собралась любоваться на его обнажённый торс и дальше. Хочешь чая или кофе? Спохватываюсь я, вспоминая о своей роли хозяйки. Давай чай, только горячий, как у нас принято. Просит Руслан, а когда я бросаю на него недоумённый взгляд, поясняет: Греки пьют горячий чай только когда больны, а обычно предпочитают холодные, как фраппе, особенно летом. К чаю я достаю из буфета шоколадные конфеты, которые привезла из Москвы, и насыпаю их в вазочку. Глаза Руслана загораются детским восторгом. Чего мне не хватает в Греции, так это наших конфет Мишка косолапый мои любимые. Он набрасывается на них и хрустит обёртками. Интересно, есть ли у него девушка? Думаю я разглаживая обёртку из-под красной шапочки. И если есть, то где? Здесь в Греции или в Питере? Кто она? Русская или гречанка? Какая она? Блондинка или брюнетка, как я? Как давно они вместе? Эти мысли сводят меня с ума. А вот Руслана вовсе не волнует, есть ли у меня парень, хотя со мной как раз всё предельно ясно. Если бы у меня был парень, разве бы я сегодня красила стены с Русланом и позвала бы его ночевать к себе домой. К счастью, Руслан даже не догадывается о моих мыслях и весело болтает, а я рассеянно киваю, даже не вслушиваясь в его речь. За окном сгущаются сумерки, и всё ближе тот момент, когда придётся выключить свет и лечь спать. Но разве я смогу уснуть, когда он так близко, в соседней комнате? Земля вызывает Нику. Пробивается ко мне голос Руслана, и он щёлкает пальцами у меня перед носом. Ты меня слышишь? Извини, всхватываюсь я. О чём задумалась? Так я ему и сказала: "О бателе". Вроя. Я теперь всё время о нём думаю. Хватит ли у меня денег на ремонт? Успею ли я запуститься в сезонный, заработать? Как пройдёт первая свадьба? Она уже через неделю. Не забудь сделать фото со свадьбы на террасе. Напоминает Руслан. Мы повесим их на сайт, чтобы клиенты могли увидеть твой отель. Хорошо, киваю я. Ты что-то хотел спросить? Мне интересно, сколько лет этому дому? Говорят, такие пещеры строили ещё в 13 веке. Руслан с любопытством смотрит на меня, но я пожимаю плечами. Не знаю, в дневнике бабушки Афины об этом ничего не говорится. Твоя бабушка вела дневник? Я встаю с места и захожу в смежный кабинет бабушки, где на столе лежит её дневник. Ирина вернула мне его перед тем, как уехала в больницу. Возвращая дневником, я кладу его на стол. Я случайно нашла его здесь и постепенно читаю, чтобы узнать её лучше. Ну, как читаю? Мне приводит Ирина, жена Яниса. Но сейчас она вот-вот родит, и ей не до этого. Я начала учить греческий, но моих знаний пока не хватает. Я понимаю только отдельные слова. Если хочешь, могу тебе перевести, предлагает Руслан, разглядывая старую тетрадь. Правда? оживляюсь я. Если ты позволишь. Конечно, я буду рада. И если позволит она. Я не сразу понимаю, как он Но потом вижу, что он смотрит на портрет бабушки на стене. Думаю, бабушка Афина не будет против. Отвечаю за неё я, тем более что ты уже свой человек. Красил стены в отеле. Руслан смеётся и открывает дневник на середине, где заложена фотография молодой Афины. Сначала он рассматривает фотографию и говорит: "А ты похожа на неё". Его слова мне приятны, ведь на фото бабушка настоящая красавица. А потом я с волнением замираю, когда Руслан начинает читать. Из дневника Афины. 5 августа 2014 года. Сегодня у нас с мужем золотая свадьба. Вот уже 50 лет мы прожили вместе, и я каждый день благодарю Бога за то, что он послал мне моего милого Панайотиса. С годами наша любовь стала только сильнее. Мы понимаем друг друга с полуслова и до сих пор смеёмся вместе так же задорно, как и в молодости. Понаётесь сумеет меня развеселить, и нет ни одного дня, чтобы в нашем доме не звучал смех. Если бы у меня была дочка, я бы дала ей такой совет: выходить замуж стоит только за того, кто умеет тебя рассмешить. Тогда и семейная жизнь будет счастливой и лёгкой. Об одном я жалею: что Бог не дал мне больше детей и внуков. Мой дорогой сын Коста по-прежнему холост. Ему уже 41, и недавно он приезжал нас навестить. Как я не расспрашивала его, не собирается ли он порадовать меня внуками, Коста только отшучивается. Боюсь, что он из тех мужчин, что навсегда остаются холостяками. Мой отец так и не женился, и теперь я понимаю почему. Однако бабушка, кажется, даже не догадывалась о том, по какой причине её сын избегал брака. Приняла бы она его таким, каким он был, теперь уже не узнать. Твои бабушка и дедушка везунчики, говорит Руслан. Прожили вместе столько счастливых лет. Это так важно встретить в жизни свою половинку. Я с волнением смотрю на него, но он отводит глаза в сторону. Интересно, о ком он сейчас думает? Мне очень хочется спросить, встретила ли он свою половинку, но я не осмеливаюсь. По-моему, твоя бабушка была бы рада узнать, что у неё есть внучка. Руслан берёт со стола фотографию Афины, тем более так похожая на неё. Почитать тебе дальше. Я качаю головой. В дневнике осталось всего несколько записей, и я хочу растянуть знакомство с бабушкой подольше. Руслан кладёт фотографию между страниц, закрывая дневник. и возвращает мне. Мы желаем друг другу спокойной ночи, и я сбегаю к себе в спальню, подальше от его голубых глаз, манящих губ и чарующей улыбки. Этот мужчина уж точно умеет меня рассмешить, и я могу представить его своим мужем, с которым проживу долгую семейную жизнь и отмечу золотую свадьбу. Но для него я просто друг. И с этим придётся смириться.